Если бы я мог прижать тебя к груди, если бы я мог обнять тебя и услышать хруст твоих костей. Какая это была бы радостная встреча. Дай срок, мы еще столкнемся, Самсон, и ты не скоро забудешь моё приветствие. Все шло хорошо, гладко, и вдруг... лавка же ты подгадал, покаялся, выставил себя честным, порядочным. Да, зайчо-душонка, доведись нам встретиться с тобой вот здесь, в моей конторе».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 Выживший из ума старика и его дрожащая внучка. Двое жалких бездомных бродяг, но все равно им не сдобровать. Берегися ты, славный кит. Частный кит добропорядочный, ни в чем не повинный кит. Уж кому я воспылаю ненавистью, тот берегись. А тебя, кит, я ненавижу неспроста. И хоть сегодня ты торжествуешь, наши счеты с тобой не кончены. Что это? Кто-то стучит в запертые ворота, стучит громко, настойчиво. Вот перестали, наверное, прислушиваются. И снова стук, еще более дерзкий, властный. «Так скоро?» — сказал карлик. «А вам не терпится?» «Увы, вас постит не разочарование. Хорошо, что я успел приготовиться. Салли, спасибо тебе!» С этими словами он задул свечу, потом бросился тушить яркий огонь в печке, В торопях задел ее, она с грохотом повалилась на высыпавшиеся из топки раскаленные угли, и контора погрузилась в полную тьму.